часть 4. агенты юны богдана карапов всей душой ненавидел город в котором живет он мечтал когда нибудь вырваться из него убраться подальше от сетевиков и начать новую жизнь из сибирского им регулярно отправляли старые машины для чего угодно здесь были и строительные и принтеры и механизмы по сборке визоров, и торговые центры. И чем больше появлялось такой автоматики, тем меньше оставалось шансов заработать живым людям. Богдан презирал и своих соседей, вечно недовольных, уставших и неинтересных людей. Его уже тошнило от их бесконечного нытья и ворчания, доносившегося через стенку, пока они не нацепят визоры. Все для них было плохо. Грязный город, где никто не хочет жить. Высокие цены, отвратная еда, тупые люди. Их интересовал только бесплатный интернет, вещавший через каждый визор в стране. И это омерзительное отчаяние, словно эпидемия, поражало все больше умов. Вот и Богдан попался в ловушку. начав ненавидеть свой город. Три года назад их бросил отец, от которого и так не было толку. Но мама ужасно переживала. Она вкалывала с утра до ночи на станции, где сортировали овощи, завозимые с ферм. Грязная работенка. Земля вихрями кружила в воздухе, оседая на головы и лица рабочих закрытого цеха. Она настолько въелась в кожу, что та потемнела и стала грубой. Богдану повезло больше. Он каким-то чудом сумел устроиться на завод по ремонту и чистке роботов. Но общих, его и матери денег хватало только на месяц с небольшим. Иногда он думал, что это какой-то заговор, чтобы не дать им вырваться из этой жуткой трясины. Богдан не представлял, как это произошло и почему он не уследил за здоровьем матери, но внезапно она умерла. Утром ей стало плохо, он отвез ее в больницу и отправился на завод. А когда вернулся домой и нацепил свой визор, ему сообщили о смерти матери. Отца к тому времени и след простыл, поэтому похоронами пришлось заниматься самому. Тесная квартирка была записана на нее, но принадлежала городу. Поэтому жилплощадь у Богдана тут же забрали, выдав одиночную комнату поближе к заводу. Плата за аренду сразу вычиталась из его дохода. Так в 17 лет он остался один в городе, который ненавидел, на работе, которую терпел, окруженный людьми, которых презирал. Тогда-то и началась его новая жизнь. О ней он даже мечтать боялся. Просиживая часами в своей комнатушке с визором, надвинутым на глаза, он и не подозревал, что все его действия отслеживают и тщательно анализируют. Этим занимались сотни разных программ, запущенных сетью виртуальный мир, не чипованных. Они без устали искали психотип человека, который пригодится в большом городе. Но брали только молодых людей не старше 18 лет, и желательно без родителей. Чем меньше связи останется у рекрута на большой земле, тем более преданным последователем сети он станет. Юнцов с разных концов страны сотнями свозили в города, но только десятки из них получали настоящую работу в сети. Остальных отправляли назад или оставляли в запасе, давая простые поручения на периферии, которые не может выполнить сетевик или местная автоматика. Но это держалось в строжайшем секрете. Так уж устроена сеть. Агенты федеральной и специальной службы должны быть не чипованными от рождения. Да и потом они получат только внешний чип. Это один из фундаментальных законов, нарушить которые сеть не могла. Вот и теперь она набирала прецедентов на должность помощника агента. С последующим продвижением по службе. Все рассчитано до мелочей. Как только действующий агент выходит на пенсию, его сменяет новый сотрудник, а на низшей ступени иерархии появляется свеженький помощник агента. если кто то умирал раньше срока или уходил из службы по другим причинам в дело вступали рекруты из запаса вернувшись в свое тесное жилище в один из дней богдан на скорую руку скидал себе бутерброд надел визор и его комната тут же расширилась до размера всего интернета пока он жевал черствый хлеб с плавленным сыром запивая его медленно остывающим чаем. В ушах прозвучал мелодичный женский голос. Богдан Семенович Акрапов. Вы выбраны для прохождения курсов сетевого воспитания. По окончанию обучения вашу кандидатуру рассмотрят на должность сетевого служащего с гарантированным медицинским обслуживанием, питанием и предоставлением жилья. Все расходы на обучение и проживание в период обучения ложатся на бюджет города Сибирский. Узнать подробности о будущей вакансии вы сможете, открыв прикрепленное к сообщению письмо. Предложение действительно в течение суток. Просим дать ответ в голосовой форме, назвав свое имя и подтвердив согласие. Если вы готовы дать ответ сейчас, произнесите «да». «Да», – прошептал Богдан осипшим голосом. Повторите более четко. «Да». Он так и не прочитал письмо, где говорилось о будущей работе. Одного того, что его берут в Сибирске, было достаточно. Если дело выгорит, его до конца жизни обеспечат всем, чего он был лишен.